Глава вторая. Семейство Гофмана. Среди прелестных городков, разбросанных по берегам Рейна, подобно бусинам чёток, нитью которых является как бы сама река, нельзя не назвать Мангейм, второй столицу великого герцогства Баденского. Мангейм вторую резиденцию великого герцога Ныне, когда паровые суда, снующие вверх и вниз по рейну, заходят в Мангейм, ныне, когда в Мангейм ведет железная дорога, когда Мангейм с разметавшимися волосами и в одежде, окрашенной кровью, под ураганным огнем потрясает знаменем восстания против великого герцога, я не знаю, что он собой представляет. Но о том, каким он был в те времена, когда началась эта история, то есть почти пятьдесят шесть лет назад, Я вам сейчас расскажу. Это был город прежде всего немецкий, спокойный и в то же время занимавшийся политикой, немного печальный или вернее мечтательный. Это был город романов Августа фон Тене и стихов Гёте, город Генриетты, Бельман и Вертера. В самом деле, достаточно было бросить на Мангейм один единственный взгляд, увидеть его в одну линию выстроенные дома, Его четыре квартала, его широкие и красивые улицы, поросшие травой, его фонтаны с мифологическими фигурами, тенистые аллеи его бульваров с двойным рядом акаций, тянувшихся от края до края. Достаточно было, говорю я, бросить единственный взгляд на Мангейм, чтобы убедиться, сколь прекрасной и лёгкой была бы жизнь в этом подобии рая, когда порой любовные или политические страсти не вкладывали пистолет в руку Вертера или кинжал в руку Занда. Выделяется там одно место, которое носит совершенно особый характер. Это то самое место, где возвышаются и церковь, и театр. Церковь и театр, по всей вероятности, были построены в одно время и, по-видимому, одним архитектором. То есть Приблизительно в середине минувшего столетия, когда капризы той или иной фаворитки влияли на искусство до такой степени, что все произведения искусства носили отпечаток её вкуса. От церкви до домика, от бронзовой статуи в 10 локтей высоты и до фигурки из саксонского фарфора. Таким образом, церкви и театры в Мангеми были построены в стиле пампадур. Снаружи в церковной стене были две ниши, В одной из них стояла статуя Минервы, в другой Гебы. У дверей театра были два сфинкса. Один из сфинксов изображал комедию, другой трагедию. Над лапой первого сфинкса лежала маска, под лапой второго кинжал. У обоих были причёски в стиле рассиндрат и пудренные шиньоны, что служило великолепным дополнением к египетскому стилю. Впрочем, вся площадь Покосившиеся дома, пышные деревья, украшенные гирляндами, стены всё было в одном стиле и создавало один из самых отрадных для взора ансамблей. Так вот, именно в одной из комнат на втором этаже дома, низкосок от которого стояла иезуитская церковь, мы и поведём сейчас вас и попросим заметить, что мы убавили им возраст более чем на полвека. И что мы, если говорить о тысячесчислении, Папа леголет о благости или же гнева Господня 1793, если же говорить о числах, то это воскресенье 10 мая. В эту пору всё расцветает: кувшинки у берегов реки, маргаритки на лужайках, боярышник у изгороди, розы в садах, любовь в сердцах. А теперь прибавим к сказанному вот ещё что. Одной из самых пылких и лихорадочно бьющихся сердец во всём Мангееми и в его окрестность принадлежало молодому человеку, который жил в той самой маленькой комнатки, о которой мы только что упомянули, и наискосок от окна, которое стояла и иудейская церковь. И комнате молодой человек заслуживают подробного описания. Человеку, обладающему намётанным глазом, Комната показалась бы обитальцам причудливым и живописным, так как у неё был вид мастерской художника, магазина музыкальных инструментов и рабочего кабинета. Тут были палитра, кисти и мальберт, а на мальберте начатый эскиз. Тут была гитара, виола да камер и фортепиано, а на фортепиано раскрытая соната. Тут были перья, чернила и бумага, а на бумаге всё в помарках. начало баллады. Стены были увешаны луками, стрелами, арбалетами XV века, гравёрами XVI, музыкальными инструментами XVII, заставлены сундуками всех времён, сосудами для вина всех форм, кувшинами всех родов. Их украшали также стеклянные бусы, вераи, спели в соломенные чучелы, ящериц, засушенные цветы и всё на свете. Но все это не стоило и двадцати пяти серебряных талеров. Кто же обитал в этой комнате? Художник? Музыкант? Или поэт? Это нам неизвестно. Ясно было одно. Человек этот был курильщиком, ибо среди всех его коллекций помещалась коллекция наиболее полная, особенно привлекавшая к себе внимание, занимавшая почетное место в Киеве. и расцветавшие под солнцем над старым канопе. До неё можно было дотянуться рукой. Это была коллекция трубок. На кем бы он ни был поэт, музыкантом, художником или курильщиком. Сейчас он не курил, не рисовал, не писал и не сочинял музыку. Над он смотрел. Он смотрел стоя неподвижно, прислонившись к стене и затаив дыхание. смотрел в открытое окно, предварительно устроив себе в занавеске смотровую щель, чтобы видеть. А его увидеть не могли. Он смотрел так, как смотрят, когда глаза подзорная труба сердца. Куда же он смотрел? Он смотрел на портал иезуитской церкви, место, которое в данный момент пустовало. портал был пуст от того, что полна была церковь. Ну а теперь, какой же вид был у обитателя этой комнаты, у того, кто смотрел из-за занавески, у того, чьё сердце так сильно билось, когда он смотрел в окно. Это был молодой человек, самой большее лет 18, маленького роста, худощавый с безумным взглядом. Длинные чёрные волосы падали ему на лоб, доходили почти до глаз и закрывали их. если только он их не отбросил. А сквозь завесу волос сверкал его взгляд, пристальный и дикий, как взгляд человека неуравновешенного. Этот молодой человек не был ни поэтом, ни художником, ни музыкантом, но он объединял в себе и поэта, и художника, и музыканта. Это было воплощённое сочетание живописи, музыки и поэзии. Всё в нём было странно фантастично. В нём были добро и зло, храбрость и робость, жажда деятельности и леность. Этот человек никто иной, как Эрнст Тедор Вильгельм Гофман. Он родился в суровой зимней ночью 1776 года. Был ветер, падал снег, страдали все обездоленные. Он родился в Кёнигсберге. в сердце старой Пруссии. Он родился таким слабеньким, таким хилым. Это был ребёнок такого хрупкого сложения, что его чедушность навела окружающих на мысль, что, пожалуй, стоит заказать ему гробик, а не покупать колыбель. Он родился в год, когда Шиллер, закончив свою драму Разбойники, подписал Шиллер Раб Клопштака. Он родился в одном из тех старинных буржуазных семейств, которые существовали у нас во Франции эпохи фронды, которые и поныне существуют в Германии и которых в скором времени не останется нигде. Он родился от матери, которая страдала душевной болезнью, но которая отличалась глубоким смирением, придававшим всему ее облику страдалице вид обаятельно-меланхоличный. Он родился от отца сурового и в речах, и в поступках, ибо отец его был... королевским адвокатом и советником земельной судебной палаты. Вокруг отца и матери толпились дядюшки-судьи, дядюшки-балии, дядюшки-бургомистры, дядюшки еще молодые, еще красивые, еще кокетливые тетушки, и все эти дядюшки и тетушки рисовали, музицировали, все они были полны сил, все были веселы. Гоффман утверждает, что видел их. Он вспоминает, что, собравшись вокруг него шести-восьми-десятилетнего ребенка, Они или все вместе исполняли какие-то странные концерты, или каждый в отдельности играл на одном из трёх старинных инструментов, названия которых ныне никто даже и не знает: на гуслях, на трёхструнных скрипках менестрели, на цитрах, на старинных лютнях, на виолах дамур, на виолах де гамба. Надо заметить, что ни один человек, кроме Гофмана, отруду не видывал ни таких дядюшек-музыкантов, Ни таких тётушек музыкантш и не был свидетелем такого явления, что все эти дядешки и тётушки, как призраки, исчезали один за другим, а перед тем, как исчезнуть, гасились свет, горевший над их пюпитрами. Из всех дядешек один всё же остался, из всех тётушек одна всё же осталась. Об этой тётушке Гофман хранил одно из самых светлых воспоминаний. В доме, где Гофман провёл свою молодость, жила сестра его матери. Молодая женщина с нежным, глубоко проникающим в душу взором, молодая женщина ласковая, душевная, чувствительная, и в ребёнке, которого все считали ненормальным, маньяком-безумцем, она одна видела возвышенную душу. Она одна защищала его вместе с его матерью, разумеется. Она предсказала, что он будет гением и прославится. Предсказание это не однажды вызывало слёзы у матери Гофмана, ибо она знала, что неразлучный спутник гения и его славы несчастье. Это была тётя Софья. Как и вся семья Гофманов, она была музыканшей, играла на лютне. Когда Гофман просыпался в своей колыбелке, его затапляла сладостная гармония. Когда он открывал глаза, он видел привлекательный облик молодой женщины, обвенчанной со своим инструментом. Обыкновенно на ней было платье аквамаринового цвета с розовыми бантами. Обыкновенно её сопровождал старик-музыкант с кривыми ногами и в белом пареке. Он играл на басе, который был для него слишком велик, из-за которого он цеплялся, то поднимаясь, то опускаясь, как ящерица по тыквам. Этот поток гармонии низвергался подобно каскаду жемчужин, падавших из-под пальцев прекрасной отверпы, и Гофман пил волшебное приворотное зелье, которое сделало музыкантом его самого. Мы уже упоминали, что у Гофмана сохранилось о тёте Софи одно из самых светлых воспоминаний. И этого нельзя однако сказать про его дядюшку. Смерть отца Гофмана и болезнь его матери оставили его на руках у дядишки. Этот человек был столь же педантичен, сколько рассеян был бедный Гоффман. Он был столь же методичен, сколь бедный Гоффман был странен и мечтателен. Он упорно прививал племяннику и свою педантичность, и методичность, но всегда это было столь же бесплодно, сколь бесплодно было бы прививать его часам дух императора Карла V. Дядишка трудился напрасно. Часы звонили по прихоти племянника, а вовсе не по желанию дядишки. В сущности, не взирая на свою педантичность и строгое соблюдение всех правил, дядишка Гофмана вовсе не был таким уж ярым врагом искусства и фантазии. Он даже терпел музыку, поэзию и живопись, но он полагал, что человек здравомыслящий должен прибегать к развлечениям подобного рода только после обеда. Для того, чтобы облегчить процесс пищеварения. Именно на такой основе и строилась жизнь Гоффмана. Столько-то часов отводилось для сна, столько-то для изучения права, столько-то для живописи, столько-то для поэзии. Самому Гоффману хотелось все это переиначить и объявить. Столько-то минут на право и столько-то часов на поэзию, живопись и музыку. Но Гофман не был хозяином положения. В конце концов, он почувствовал отвращение и к праву, и к дядюшке. В один прекрасный день он сбежал из Кёнигсберга с несколькими талерами в кармане и добрался до Гейдельберга. Тут он ненадолго остановился передохнуть, но не обосновался, ибо музыка, которую исполняли в Гейдельбергском театре, была из рук вон плоха. И вот Из Гейдельберга он перебрался в Мангейм. Мангеймский театр, рядом с этим театром он, как вы видели, поселился. Слил соперником музыкальных театров Франции и Италии. Мы сказали Франции и Италии, так как вряд ли кто-либо может забыть, что всего лет за 5 до сего дня в Королевской музыкальной академии шла грандиозная борьба между Глюком и Печчини. Итак, Гофман пребывал в Мангейме. и жил рядом с театром, причём жил на те средства, какие ему давали его произведения художникам, музыкантам и поэтам, а равно и на те золотые фридрихсдоры, что время от времени присылала ему его добрая матушка. Он пребывал вплоть до того мгновения, когда мы пользуясь привилегией храмовой беса пронзили потолок его комнаты и показали нашим читателям, что он, прислонившись к стене, неподвижно стоит за занавеской, тяжело дыша и не сводя глаз с портала Изюицкой церкви.